Девятое. Мертвая собака лежала рядом с оградой. Черная шерсть заляпана кровью. Кровь высохла и превратилась в ужасные корки. Когда меня вязали, крест повернулся под рясы и теперь, притянутый ремешком, больно впивался в грудь. Если бы не эта боль, я бы умер, вероятно, не вынес бы унижения. Мне захотелось дотронуться рукою до собаки, может быть, сомкнуть застывшие неживые глаза, но, увы, я был крепко притянут к носилкам несколькими ремнями. Чтобы только разглядеть пса, мне пришлось совершенно вывихнуть шею. «Лежи тихо», — сказал доктор. Он шел сбоку и старался заглянуть мне в лицо. Он вынул откуда-то из своего халата расческу. Поправил мои сбившиеся волосы, развел их двумя потоками вдоль лица, заложил за уши. Оброс-то как оброс. У доктора был очень довольный, хотя и усталый вид. «Ну ничего, приедем домой, побреемся, помоемся, пообедаем». Он посмотрел на часы. «Нет, уже не пообедаем, только поужинаем теперь». Он махнул рукой с расческой и приказал «ребята, грузите его». Широкая металлическая дверца плавно ушла вверх, и меня вкатили на носилках внутрь машины. Последнее, что я успел увидеть, был след зверя, большой явственный отпечаток в земле по ту сторону забора. Но никто больше не стрелял вокруг. Гудел на холостых оборотах мотор под моей спиной, и было слышно, как кричит диким голосом у себя в доме несчастная женщина. Слов почти не разобрать, но я догадался, рисковала Елена Федоровна, поднявшись на мою защиту. Вряд ли ей теперь будет легко оправдаться. Доктор сел в кабину, санитары устроились рядом с моими носилками, машина развернулась, и мы... Поехали. Прямо над моей головой болталась прикрепленная к потолку пустая капельница. Белый пластиковый шланг, как маятник, летал перед самым носом из стороны в сторону. Когда машину встряхивала на ухабах, капельница чуть опускалась, и толстая длинная игла больно била меня по носу. На капельнице отчетливые были выведены красной краской две шестерки, и ниже какая-то надпись латинскими буквами. Я не задавал себе вопроса, что происходит. Сомнений не было. Третья шестерка на капельнице просто затерта. Один санитар сидел у меня в ногах и бессознательно крутил желтую костяную пуговицу на халате. Плечистый, скуластый садист, глаза на выкоте под ногтями кусочки кожи застряли. Наверное, кто-то из его жертв оказал сопротивление. Другой, скорчившись в углу машины, нюхал какие-то таблетки, очень бледный, уши торчат, вероятно, практикант из первокурсников. Видно, никакого у человека опыта. Третьего санитара я не видел, он оставался всю дорогу где-то сверху, в головах, но имел, в отличие от первых двух, густой приятный голос, каким за утренню, хорошо пропеть или обедню. Я не хотел слушать их разговор, но руки связаны, уши нечем заложить. «Ты видал, какая у него мебель на даче?» — спрашивал плечистый садист. «Там штук на сорок, наверное, если в баксах посчитать». «Не надо считать», — пропел хороший голос. «Зачем? Купил человек приличную мебель, поставил в даче, нам-то какое дело. Куда захотел, туда и поставил, у всех свои привычки, мне другое странно» ведь ясным глазом оценить там, в поселке, человек пятнадцать в лечении нуждаются, не меньше. Заявки не было на них, с сожалением в голосе сказал плечистый садист. Хорошо этого поймали. Он посмотрел на меня глазами рыболова, ухватившего на дешевый спиннинг трехфунтового карася, и я зажмурился. «Больные люди, больные!» — покивал вяло малахольный санитар. Он перестал нюхать таблетку и осторожно двумя пальцами положил ее себе на язык. «Знаете, он пососал таблетку и немного ожил. По последним статистическим данным, на территории России проживает 63 миллиона душевнобольных». Он вопросительно посмотрел почему-то на меня. Вздохнул и присовокупил. Впрочем, этим материалам верить нельзя, они по статистической выборке. «Двадцать процентов вероятности ошибки». «Точно», — пропел голос над моей головой, — «не может быть шестьдесят миллионов, я думаю, миллионов восемьдесят будет, если массово обследовать». По хрусту я понял, он демонстративно загибает пальцы. Два миллиона медики, двадцать миллионов, прикинем, на малолетних детей, не достигших возраста, четыре миллиона армян, евреи тоже, действительно как-то очень приближенно выходят. Машина, похоже, вышла на хорошее шоссе, звук мотора стал ровнее, через открытое окно принесло запах мокрых деревьев и щебет птиц, по крыше защёлкали капли, пошёл дождь. Закрывая глаза, я видел мёртвого бешеного кобеля, он прилип к памяти, не отвязаться никак. Открывая, видел стеклянную ёмкость, помеченную шестёрками. Желая разбить наваждение, я потратил какое-то время, подбирал подходящую к случаю молитву, но так и не выбрал. Ограничился отче наш, прочел, и видение мертвой собаки исчезло перед моим сомкнутым взором.